Глава третья. «Но я-то знаю, что она меня любит», — воскликнул Джон Том, меряя шагами спальню своего друга-черепаха. Места в ней было достаточно даже для его длинных ног, потому что Клота при помощи пространственного заклинания благоразумно раздвинул стены комнаты. Надо сказать, что внутренность дерева была полна разных помещений, которых прежде здесь, конечно, не было, и все благодаря волшебству старого чародея. Однако в данный момент он тихо лежал на груди твердых подушек, служивших ему постелью, высунув голову из панциря и подперев мозолистый подбородок лапой. И никаким чародейством не занимался. Клотогорб просто следил глазами за молодым человеком, нервно бегающим по комнате. Ты знаешь, а ведь и я был влюблен когда-то. Такое откровение заставило Джон Тома замереть. Кто? Вы? Черепах поднял голову и возмущенно уставился на долговязого бестактного юнца сквозь толстые Шестиугольные очки. Интересно, а почему бы и нет? И тут на него снизошла сентиментальная задумчивость. Это было леток 160-му назад. Она была так мила. Раскраска верхней части панциря напоминала ограненные драгоценные камни, а нижняя была гладкой, как полированный гранит. И что случилось? Клотогорп вздохнул. Она бросила меня ради одного сладкоречивого матомата. Ее вкусы были несколько эксцентричнее моих. И маг снова вернулся к действительности. «Так вот, у меня на этот счет тоже есть кое-какой опыт. Поэтому, мой мальчик, я и говорю, твоя Таля тебя не любит. Кроме того, ты очень многообещающий чаропевец» и тебя ожидает лучшая участь, а она всего-навсего мелкая воровка. Джон Том в смущении отвернулся. — Меня не интересует ее профессия. Она спасла мне жизнь, а я спас ее. Мы любим друг друга, и все тут. — Да ничего, не все тут! — возразил непоколебимый Клотогорб. — Я не возражаю против того, что она храбрая, мужественная особа. «Очень хотел бы добавить разумное, но мужество и храбрость не всегда означают любовь. Что же до всего остального, то если бы она была девушкой разумной и любила тебя, то была бы сейчас тут, рядом?» Джон Том был растерян, но не сдавался. «Но вы же помните, какая она легкомысленная, ранимая, нервная, особенно когда поблизости вы...» — Особенно, когда поблизости я. — Чего бы ей нервничать от этого? Ну как же? Вы самый могучий и великий волшебник в этом мире. Многие начинают нервничать рядом с вами. Неужели? А мне-то казалось, что многих я просто раздражаю. — Послушай моего совета, выбрось талию из головы. Она будет мешать тебе учиться, а ты и так запустил занятия Чародей смахнул пыль с одной из подушек и нахмурился. «Надо бы заставить Сорбла убраться, если только мне удастся загнать этого мерзавца в угол и произнести заклинание от пыли». «Нет, черт побери! Она меня все-таки любит!» — воскликнул Джон Том с чувством. «Я знаю, я уверен. Она... она просто не готова. Не готова к постоянной привязанности». Ее нужно убедить, уговорить. Молодой человек уставился в пол, покрытый слоем древесных опилок. Нетрудно сделать это, зная, где она теперь. Взбалмошная особа вроде нее никогда не угомонится. горб снял очки, прищурив глаза, стал протирать линзы, а потом снова нацепил их на клюв. — Слушай, а может тебе на ней жениться? — А затем вы будете заниматься каждый своим делом. Тебе еще столько нужно увидеть. Я хочу увидеть все это вместе с ней. Последовала неловкая пауза, потом Джон Том подошел к кровати и опустился рядом с ней на колени. «Послушайте, вы ведь самый великий на свете волшебник. Ну, помогите мне». Колотогорб покачав головой, с трудом принял сидячее положение и скрестил лапы на панцире. — Отказать такому проницательному юноше довольно трудно. Однако мне бы хотелось, чтобы ты выбрал себе в подруге кого-нибудь понадежнее. — Но я люблю талию. — А как насчет девушки по имени Кинтера, которую ты притащил сюда из своего мира? — Джон Том сглотнул, отвернулся и двинулся от черепаха. «Ну зачем же вспоминать? Вы же знаете, как мне это неприятно». «А почему? Не потому ли, что в конце концов она предпочла многомудрого кролика Каза?» горб погрозил ему пальцем. «Вот что бывает, когда думаешь, что твои желания совпадают с желаниями других». Возможно, физически она была близка к твоему идеалу, но не умственно или эмоционально. То же самое можно сказать и о талии. — Нет, — Джон Том завертелся на кровать. — Талия — то, что нужно, я уверен в этом. Пусть наши отношения развиваются немного медленно. — Клотогор, прошу вас. «Ведь вы можете помочь мне, если захотите». «Каким образом? Сотворить любовное зелье, чтобы ты подлил ей в питье?» Мак покачал головой. «Такими мелкими эмоциональными воздействиями я не занимаюсь, и ты это прекрасно знаешь. Пойди к любому аптекарю в Линчбене, если уж на то пошло. Я дам тебе рецепт, но сам заниматься такой ерундой не буду. Однако ты только напрасно выбросишь деньги». В любой аптеке можно купить средства ничуть не хуже. Да не нужны мне ваши зелья и рецепты. Я прошу совета, мудрый Клотогорб. Ах, вот как, пожалуйста. Пойди и подстригись. Джон Том даже застонал. Волосы его были длиной всего до плеч. И здесь то же самое. — У вас предубеждение против волосяного покрова, и только потому, что на вас самом нет ни волоска. Черепах внимательно осмотрел себя. — Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Да ты никак заметил? От! так наблюдательность. И как это такой внимательный молодой человек не сумел завоевать вечной привязанности женщины, а которой думает, что она его любит? Не могу понять. При чем здесь завоевать? Мы не на войне. Напрасно. Возможно, лет через двести ты изменишь свой взгляд на любовь. Да прекратите вы изображать мудрого старца. Очень мне нужны поучения». Мне необходим совет, а вы тут со своим сарказмом. Если ты стремишься узнать, что такое любовь, тебе, мой мальчик, не следует пренебрегать сарказмом». Джон Том решил сменить тему. «Знаете, я сочинил для нее песню. Если ты думаешь, что сможешь заколдовать ее при помощи песни...» Чтобы добиться, да нет, нет, это просто песенка, ну, такая коротенькая, дружеская песенка, чтоб Талия узнала о моих чувствах. Мне легче рассказать об этом в музыке. Хотите послушать? Разве у меня есть выбор? Пробормотал Клоттагорп. Правда, очень тихо.